«Осузнай, — сказал я, — раньше, чем начнешь развлекаться. Ну-ка, вызови мне такси». «Сейчас, сэр!» — сказал он, ненавидя меня заплывшими свинячьими глазками. «Сейчас, сэр!» — сказал он и пошел к телефону. Вдруг Анна вырвалась, и я подумал, что она хочет убежать, и я опять схватил ее. «О, ты такой замечательный!» — хрипло прошептала она. «Такой замечательный! Ты великолепен!» «Перехамил хама, справился с полицейским. Ты замечательный!» Я стоял и держал ее, стараясь не слушать, и ощущая только тяжесть внутри, словно холодный камень. «Ты такой замечательный чистый! И все так замечательно и чисто!» Я не отвечал. «Для чего же ты замечательный, чистый, сильный, герой?» «Извини». «Я вел себя, как сукин сын», — сказал я. «Не понимаю, что именно ты имеешь в виду», — прошептала она издевательски ласково, с ударением на «именно», расчетливо всаживая это слово мне в бок, как бандерилью. Потом она отвернулась и больше на меня не смотрела. Локоть, который я сжимал, вполне мог быть локтем манекена, а холодный камень — У меня в животе был покрыт слизью, и свинячьи глазки на опухшем сизом лице вернулись и ненавидели меня в промозглой темноте, и на реке завывал гудок, а в такси Анна Стэнтон сидела у двери очень прямо, как можно дальше от меня, и свет уличных фонарей проскальзывал по ее белому лицу. Со мной она не разговаривала до тех пор, пока мы выехали на улицу, где проходил трамвай. Тогда она сказала, выходи, отсюда доедешь на трамвае. Я не хочу, чтобы ты меня провожал. И я вышел. На шестой вечер я услышал голос Анны Стэнтон в трубке. Он сказал, эти, эти бумаги, которые ты раздобыл, пришли их мне. Я сказал, я принесу. Голос сказал, нет, пришли их. Я сказал, ладно, у меня есть одна лишняя фотокопия. Завтра я сниму копии с остальных и пришлю все вместе. Голос сказал, фотокопия, значит, ты мне не веришь. Я сказал, завтра пришлю. В черной трубке щелкнуло, потом послышалось жалобное гудение, звук уносящихся от вас пространств, бесконечности, абсолютной пустоты. Каждый вечер, вернувшись к себе в номер, я смотрел на телефон. Я говорил себе, он зазвонит. Однажды мне даже показалось, что он зазвонил, потому что этот звон жил в каждом моем нерве. Но телефон не звонил. Я просто задремал. Однажды я снял трубку и поднес ее к уху, чтобы послушать слабое гуденье, звук тех разнообразных вещей, которые я перечислил выше. Каждый вечер я спрашивал у портье, не звонили ли мне. Да, иногда мне звонили и оставляли свои номера, но ее номера не было. Тогда я поднимался в свою комнату, где был телефон и портфель с фотокопией и письменным свидетельством из Мемфиса, Я до сих пор не отдал их хозяину. Я даже не сказал ему, что они существуют. Я собирался отдать, это входило в мои планы, но не сейчас. Попозже, после того, как зазвонит телефон. Но он не звонил. А примерно через неделю вечером, пройдя поворот в своем коридоре, я увидел женщину, которая сидела на скамейке невдалеке от моей двери, Я достал ключ, вставил его и уже собирался войти, как вдруг почувствовал, что женщина стоит со мной рядом. Я повернулся, это была Анна Стентон. Она подошла беззвучно по толстому ковру, у нее была легкая походка. «Ты доведешь меня до разрыва сердца», — сказал я и, распахнув дверь, добавил. «Заходи». «А ты не боишься за мою репутацию?» — спросила она ты ведь так за неё беспокоился помню сказал я но все равно заходи она вышла в...